Со Стива покрылась восковой бледностью, он закричал, впиваясь в руку Кэрол и потерял сознание. Кэрол действовала как могла, быстро обрабатывая ужасные раны. Сбегав к машине, она принесла одеяло, рубашки, пижамы и уложила их под голову Стива, устроив его более удобно. Оставлять его так было ужасно, но судьба не дала ей другого выхода. Кэрол нагнулась. Нежно поцеловала его в губы и, не оборачиваясь, побежала к машине. Никогда позже она не смогла бы объяснить, как сумела добраться до Каделабриа. Она ехала на полной скорости с единственной целью — как можно быстрее доставить доктора Флеминга к Стиву. Дорога была хорошая, и угрожали лишь ветер да туман. В два часа ночи дорога была пустынной, и скорость ее машины редко опускалась ниже 120 миль. Лишь однажды она едва не столкнулась с другой машиной. Это был Магарт, направляющийся к ларсону но это длилось не больше мгновения, так что она почти не заметила промчавшуюся машины Кэрл домчалась до Кадо-Лебриа менее чем за полчаса. Кэрл быстро разыскала домик доктора Флеминга, возле которого она припарковала по карт. Пробежав по садовой тропинке, она стала колотить в дверь до тех пор, пока ей не отворили. На пороге возникла пожилого возраста женщина с неопрятным лицом в морщинах и с растрепанными волосами. На ней был надет грязный халат, который она придерживала на своей плоской груди. — К чему такой шум? — злобно спросила она. — Вы отдаете себе отчет, какой сейчас час? — Я прошу вас, — карл пыталась разговаривать спокойно. — Мне необходимо видеть доктора. Где доктор? У меня больной, раненый. Женщина запустила свои пальцы в грязные волосы. — Зря вы сюда приперлись, — сказала она и попыталась закрыть дверь. — Доктор болен. — Подумать только, наделать столько шума глубокой ночью. Да за кого вы нас принимаете? — Я вам говорю, что есть раненый, — воскликнула Кэрол, в отчаянии ломая руки. — Он умирает. Я вас прошу, позвольте мне повидать доктора. У меня есть машина, это не займет много времени. — Ничем не могу помочь, — еще более злобно заявила женщина. Доктор старт и может подхватить насморк. Он ни за что не выйдет из дома в такое время. Идите к другому. Но он умирает, он истекает кровью. Разве вы этого не понимаете? Доктор Флеминг обязательно поедет, если вы расскажете ему это. Он умирает. Карл расплакалась. И я так его люблю. Уходите прочь, взъявилась женщина. Здесь ничего для вас не сделают. Карл пыталась не поддаваться панике, охватывающей ее. «Но «Где я возьму доктора?» спросила она, сжав кулаки, — «Нам нельзя терять времени, у него кровотечение. Есть госпиталь в Балтонвилле и доктор Кобер в Бастлоке. Он точно поедет. Евреи всегда ездят и никому не отказывают». «Ладно», — всхлипнула Кэрол, — «я поеду к нему, где находится Бастлок. Укажите мне дорогу». Женщина только что заметила шрамы на левом запястье Кэрол и чуть не ахнула. Но, справившись с волнением, она отвела глаза в сторону — — Это в пяти милях отсюда, — улыбнулась женщина. — Я покажу вам это место на карте. Вы лучше зайдите в дом. — О, прошу вас поскорее, я не должна была оставлять его. — Входите, входите, я не могу показать вам дорогу в темноте. Пройдемте к свету. Женщина повернулась, и через несколько секунд маленький коридорчик осветился лампочкой, висевшей у потолка. Хэрл уже стояла у порога. Тогда женщина повернулась. «Какие у вас красивые волосы!» — проговорила она, и ее маленькие глазки заблестели от возбуждения. «Может быть, мне все-таки удастся уговорить доктора отправиться с вами? Входите, входите!» Эта резкая перемена в обращении и неожиданная фальшивая сердечность ужаснули Кэрол, но она ничего не могла предпринять. Ее главной задачей было спасение стила. Кэролу пришлось пройти за женщиной в маленькую гостиную, в которой находились три стула и стол, заваленный старыми журналами. Это была комната ожидания, дышащая бедностью и запустением. «Я пойду предупрежу его, моя дорогая», — жеманно промолвила женщина. «Садитесь, я не задержу вас». «Умоляю, поскорее», — воскликнула Кэрол. «Не волнуйтесь». Женщина открыла дверь, взглянула на Кэрол и вышла. Что-то в ее взгляде заставило девушку задрожать. Она прислушалась. Женщина поднималась наверх почти бегом. Карл почувствовала себя в западне. Эта женщина желала ей зла. Карл тихонько отворила дверь.